День пятый, среда, 18 декабря. Генри На следующее утро я проснулся в тепле и уюте, какие последний раз ощущал в доме Океров. Всего через миг. Я понял, почему, но тогда Кенди уже визжал, чтобы я убирался от нее подальше. Я закатил глаза, спрыгнул вниз и, стоя на полу, от души потянулся. видимо Я был хорошим компаньоном ночью, когда и страшно, и нужен друг, но плохим днём, когда другие собаки могут увидеть. Пусть так, не сомневаюсь, уже скоро она поймёт, что я прекрасный компаньон в любое время суток. Новый день во дворце, и я уже знаю, что меня ожидает. Это место живёт традициями, порядком и рутиной. Даже для нас, собак... не идут согласно расписанию, установленному много лет назад, не считая незначительных изменений. Поэтому я и заволновался, так сильно не найдя Сару после завтрака. Я проверил все привычные места, комнаты, в которых она обычно прибирала, обижал коридоры и галереи. Я не мог уловить даже следов ее запаха. Зато в одной из комнат побольше я увидел несколько лакеев, двигавших мебель, оставлявших стол и стулья, которых тут раньше не было. Очевидно, что-то происходило. Сара тоже принимает в этом участие. В конце концов я наткнулся на свою подругу совершенно случайно. Встретил ее, когда она шла навстречу по коридору, куда я раньше не заходил. «Генри!» Сара обрадовалась мне, и это, как всегда, было приятно. «А я гадала, найдешь ли ты меня сегодня. У меня выходной». Выходной эми и Джим обычно проводили вне дома. Но, живя в Букингемском дворце, Сара, возможно, и не думала выходить на улицу. Я решила посвятить его тому, чтобы разобраться с несколькими делами, например, рождественскими открытками, говорила она на ходу, пока я семенил рядом. Все утро их писала. Забавно, когда понимаешь, сколько народу обычно поздравляешь с Рождеством лично. а потом пытаешься написать им всем. Я решила отправить по одной открытке деревенскую церковь и пап, а то бы я никогда не закончила. Судя по толщине пачки конвертов в ее руке, проредить список получателей удалось не вполне. Сразу вспомнилось, как Эми приходилось подкупать Клэр в детстве шоколадом, чтобы она писала открытки другим детям. Меня это всегда немножко смешило. Куча бумажных открыток... которые отправляешь в мир, только чтобы получить столько же обратно. Эмми привязывала их лентами к перилам, а мне доставалось, когда я пытался с ними играть. После праздников их все равно отправляли в мусорный бак. Какая расточительность! В этом году большая часть открыток, которые мы получили, все еще ворохом валялись на кухонном столе. Во всяком случае, когда я последний раз был дома. И я не видел, чтобы Эмми сама писала поздравления. «Сейчас я иду на почту, чтобы отправить их», — радостно закончила Сара, врываясь в мои воспоминания. «Пойдешь со мной?» Я резко остановился. «Конечно, мне хотелось пойти. Сара быстро стала моей лучшей подругой, может, даже единственной, в Букингенском дворце, если не считать Кэнди прошлой ночью. Но почтовые отделения, насколько я знал по опыту стояния в очередях вместе с Эми, находились в торговых центрах. или на главных улицах города, хотя мне не запрещало слоняться по всему дворцу. Я не думал, что мне позволено выходить за пределы дворцовой территории. Уилла даже отдельно упомянула об этом. Я не хотел, чтобы Саре пришлось отвечать за то, что она вывела меня наружу. Сара посмотрела на меня и засмеялась. Словно прочитав мои мысли, она добавила, — Не волнуйся, глупыш, тебе не нужно выходить из дворца, почта есть прямо в здании. Я не знал. Очевидно, Уиллу не считала такую информацию достаточно важной, чтобы сообщить мне об этом. Обрадовавшись, я поспешил вперед. Мне не терпелось увидеть королевское почтовое отделение. «Здесь еще должны быть бассейн и кинотеатр», — говорила Сара по дороге. «Может, я попозже схожу окунусь, если бассейн не занят. Надо узнать, как вступить в королевский киноклуб. Если я хочу завести друзей, стоит влиться в дворцовое общество, правда?» Надеюсь, тут она права. Мне было тяжело видеть, как Сара грустит из-за того, что у нее нет друзей среди других горничных алакеев. Она такая милая, а коллеги смеются над ней, особенно из-за ее акцента. Мне вот нравится, как Сара говорит. Тепло и приветливо, гораздо дружелюбнее, чем остальные все во дворце. Должны же работать в Букингемском дворце люди, способные увидеть в Саре хорошие стороны. а не выискивать в ней недостатки, не так ли? Не могут же все слуги быть злыми и вредами? Вероятно, нет, ведь у Клэр было то же самое, когда она перешла в прошлом году в новую школу, и три девочки из класса ее ужас с ней обращались. Клэр решила, что все ее одноклассники мерзкие, но в итоге уже через несколько недель подружилась с лучшими из них. Надо просто найти таких людей». если у Сары с этим не ладится, я должен протянуть ей лапу помощь. Я прошел с Сарой всю дорогу до почтового отделения, где окошко выстроилось в очередь. Видимо, не так уж королевская почта и отличается от обычной, к которой я привык. Войдя в отделение, я принялся рассматривать других служащих дворца. Я Сразу заметил девушку возраста Сары с темными волосами и еще более темными глазами. Она приклеила марки на стоп конвертов с открытками. Хм, а как насчет нее на вид дружелюбная? Обогнув несколько пар ног, я направился прямо к незнакомке, зная, что Сара пойдет следом, и терся ее ноги, пока та не взглянула вниз. «Ой!» — удивленно воскрикла она. «Ну, здравствуй!»